Превошейн горько жаловался мне на трудность работы в таких условиях. «За исключением Савича и Струве, мне даже и посоветоваться не с кем», — говорил он. «Помощников совсем нет, приходится всю мелкую работу делать самому». Он действительно работал по двенадцать часов в сутки, однако духом не падал. Наши последние победы в значительной степени ободрили его». Все зависит от наших дальнейших успехов. Увеличится занятая нами территория, удастся захватить нам каменно-угольный район или нефтеносные кавказские земли, будет и поддержка иностранцев, будут и деньги, тогда все придут к нам, — говорил он. Подолгу обсуждали мы вместе настоящее положение, искали выход. Маленькая территория Крыма не могла долго кормить армию, Незначительная база не давала возможности опереться на нее и начать обширные операции против армий Советской России. Расширение этой базы, захват новых, обладающих естественными богатствами областей, которые могли бы дать новые источники пополнения и обеспечить заграничный кредит, было необходимым. Однако расширение занятой территории – требовало увеличения численности армии. Последнее, при отсутствии технических средств, оружия и снаряжения, являлось недостижимым. Перед нами был заколдованный круг. Поляки отходили по всему фронту. За последние дни их отступление обращалось в беспорядочное бегство. И теперь Красное командование получило возможность, снимая войска с польского фронта, направлять их на юг. За последнее время против нас было обнаружено несколько прибывших с запада новых дивизий. В недалеком будущем, покончив с поляками, красные получали возможность всей массой своих сил обрушиться на нас. Единственным источником пополнения нашей армии могли быть еще казачьи земли. При развале армии генерала Деникина десятки тысяч казаков разошлись по домам с конями, оружием, И снаряжением. Огромные боевые запасы были оставлены на Северном Кавказе и на Дону. Несмотря на то, что на Дону и на Кавказе в течение нескольких лет велась кровавая борьба, эти края были богаты еще местными средствами. Все это заставляло склониться к перенесению нашей борьбы в Казачьей области. Сведения нашей разведки с Кубани и Дона были благоприятны. В целом, ряде станиц казаки восставали против советской власти. Население укрывало наших разведчиков и всячески помогало им. Правда, имелись сведения о том, что по занятии Кавказа Красное командование приняло ряд мер к разоружению населения, а большое число казаков было выселено в центральные губернии России. Операция по расширению нашей базы путем захвата казачьих областей могла вестись лишь опираясь на местные силы и с расчетом на то, что при появлении наших частей по всей области вспыхнут восстания. Для операции мы не могли выделить значительных сил, так как удержание нашей житницы Северной Таврии являлось жизненной необходимостью. Лишь впоследствии, в случае первоначальных крупных успехов и захвата богатых областей Северного Кавказа, мы могли бы, оттянув войска к перешейкам Крыма и закрепившись здесь, направить большую часть сил для закрепления и развития достигнутых на Востоке успехов. После всестороннего обсуждения я принял план, пополнив армию, приведя в порядок тылы, нанести противнику новый удар на Северном фронте и тем развязать себе руки. Затем, удерживаясь в Северной Таврии, перебросить часть сил кавказские казачьи полки на Кубань и, опираясь на местное казачество, очистить от большевиков кубанские земли. В дальнейшем, оставив Северную Таврию и удерживая первым корпусом крымские дефиле, перебросить на помощь кубанским донские полки. В предвидении начала операции по очищению от красных казачьих земель представлялось необходимым окончательно разрешить казачий вопрос. В связи с этим надо было точно определить взаимоотношения правительства Юга России с казачьими правительствами. Широкая местная автономия, дающая возможность использовать налаженный уже аппарат местного казачьего управления – «Мне представлялось желательной».